Иосиф Иосифович Каминский Деревня Хатынь Логойского района Минской области И меня погнали в тот сарай Дочка и сын, и Жонка уже там И людей столько И я говорю, дочки, почему вы не оделись? Так сорвали с нас одежду, говорит она С меня и доху с плеч сорвали, раздели нас Ну, пригонят в сарай, закроют Пригонят и закроют Столько людей нагнали, что и не продохнуть уже, руки не поднимешь. Люди кричат, дети эти, известное дело, столько душ и страх такой. Сено там лежало, солома, кормили еще, держали коров. Сверху и подпалили, запалили сверху, горит крыша, огонь на людей падает, сено, солома загорелись, душатся, задыхаются люди. Так жали, что и дышать уже нет возможности. Нет, как? Я сыну говорю, упирайся в стену ногами и руками, упирайся. А тут двери раскрылись. Раскрылись двери, а люди не выходят, не выбегают. Что такое? А это стреляют там в дверях. Стреляют, говорят. А крик такой, что стрельбы той, что стуку того и не слышно. Известное дело, горят люди. Огонь на головы, да дети такой крик, что... Я сыну говорю. По головам как-нибудь, по головам выбирайтесь. Подсадил его, а сам по низу мешнок. А на меня убитые и навалились, навалились на меня убитые, продохнуть нельзя. Двигаю плечами, тогда я здоровше был, стал ползти. Только к порогу, а крыша обвалилась, упал, огонь на всех. Я еще выпался, ко мне подбегает немец и как прикладом. Зубы мои убежали. И сын тоже успел выбежать, ему только голову чуть-чуть обсмолило, волосы обгорели. Отбежал метров пять, его и положили из пулемета. Положили. А сосед наш, он тоже выбежал из огня и на меня упал. Сел, горит, как пень красный, и кровь на меня из него льется. «Спаси!» — кричит, «спаси меня!» Потом поехали немцы. Я сына стал тащить, потянул, а уже и кишки за ним. Только спросил еще, жива ли мама, сестра. Не дай бог никому, кто на земле живет, чтобы не видели и не слышали горе такого.